Глава 42. Две недели назад на море готовился к смерти, неделю назад праздновал счастливое спасение, а теперь его навестила мысль, что лучше бы он тогда умер, милосердней, что ли? Все то, от чего на море бегал десятки лет, мало того, что догнало, так еще и уселось ему на шею, полумные, печатные, непредсказуемые в своем отчаянии беженцы, ночные гости чуть ли не под кроватью. И вот, наконец, толпа диких колдунов. Ах да, еще беспомощные пастыри. На море всегда с настороженностью относился к служителям храма. Но грозные и могущественные они были все-таки привычнее. Причем, за весь дышащий, волнующийся и постоянно чем-то недовольный хаос, он отвечал, если не перед законом, то перед своей совестью точно. «Видит Бог», — на море старался. Однако стоило ему сосредоточиться на разумном решении одной проблемы, как за его спиной кто-то непременно делал все по-своему, словно на зло, честное слово. Толпа приезжих колдунов выбрала для заселения самый удобный участок склона, свободный, пологий, с близким расположением источников. Да-да, то самое место напротив храма. Спорить со скандальной публикой никто не хотел. Старшим в банде попросту выдали план застройки и потребовали его придерживаться. Что по этому поводу думали пастыри, на море не знал. Но декоративную ограду начали переделывать в крепкий забор. А потом случилось именно то, чего самозваный градоправитель больше всего боялся. Попав в среду законопослушных граждан, черные попытались подмять их под себя. Первыми границы дозволенного опробовали старшие ученики, уже осознавшие свою силу и задумавшиеся о свободе. Согласитесь, какая может быть свобода на голодный желудок? К тому же, пример безумно богатых, по меркам этих голандранцев горожан торчал перед глазами. Обнаруженные ценности требовалось справедливо поделить, чем самые предприимчивые и занялись. К бокалейщику... Державшему лавку на прежней окраине ввалилась компания молодых людей, в платежеспособности которых сходу возникали серьезные сомнения. Нет, понятно, семиглавие, цены конские, люди месяцами на одном пайке сидят. Но в этой лавке не раздавали хлеб. Торговец извлекал выгоду из роскоши вроде кулька чернослива, палочки корицы или баночки за вишни. В кунгхарне и прежде было туго с лакомствами. «Зачем нищему полкило перца?» Принадлежность посетителей к сословию изгоняющих хозяина лавки не насторожила. Он еще не забыл вышкаленных подчиненных сайгорача. А сакраментальный вопрос «Чем платить будете?» вызвал у молодых людей сильное раздражение. И быть бы горожанину поучительным примером для соседей, если бы не случился рядом старший пастырь. Потеря способности на характер Тайкели повлияла слабо. Он ринулся стыдить и обличать, не задумываясь, что будет делать, если слов окажется недостаточно. А от хамского отношения его спасла репутация. Черные просто не могли себе представить пастыря, разучившегося ворожить. Потом подоспела стража, и потерявшие задор вымогатели ретировались. Но всем было ясно, что это только начало. Тайкели метался по кабинету. «Надо что-то делать! Либо хранители на них надеть, либо выселить в питомник, иначе житья не будет никому!» На море прикинул, что нужно предпринять, чтобы опять загнать изгоняющих в Ермо, и понял, что проще эвакуировать город. Неизвестно, до чего они в конце концов договорились бы. Но тут к градоправителю заглянул энгернийский капитан, Пришел он согласовывать завтрашние наряды на работы, но игнорировать висящий в воздухе запах конфликта не мог. «Что за шум? Проблемы в шахтах?» «Не беспокойтесь, досточтимый», — обронил на море, — «просто новички хулиганят». Слова произвели на ингерница странное воздействие. Зловещий прищурившись, капитан уцепил пастыря за халат и поволок наружу со словами «Пойдем-ка глянем на покойных!» На море поспешил следом. Капитан вломился в стойбище черных, как медведь, на пасеку. Недовольным оставалось только сердито жужжать. За полчаса ингернеец, ни слова не понимающий по-сариотски, не просто нашел в таборе вожаков и вычислил оборзевший молодняк, но и вызвал праведный гнев у первых и искренний трепет у вторых. Ни разу не пустив в ход кулаки, между прочим, Внезапно оказалось, что предводители зловещей орды, замотанные бытом мужики, сильно не одобрявшие самодеятельность малолеток, и разводить бардак они не намерены, проштрафившихся отправили в баню, просто не стирать. На море приободрился и осторожно поинтересовался, встали ли гости на довольствие, всем ли хватает пайков. «Списки не готовы», – буркнул седой изгоняющий. «Они что, второй день друг друга посчитать не могут?» «Я пришлю человека с хлебом», – осторожно предложил старейшина. «Он будет выдавать порцию только тому, кто назовет свое имя». Старик нехотя кивнул. «Нет, они второй день не могут решить, кто будет всех считать», – понял на море. «Да, это вам не лич, полгода мирно просидевший в крепости». И даже не мафилона со своей шелковицей. Тут надо быть готовым ко всему. Ингернийц из происшедшего сделал собственные выводы. Ничего так. Я думал, будет хуже. В первую линию их, конечно, не поставишь. Но чистильщиков навербовать можно. Когось? Ну, изгоняющих по-ингернийски. Капитан раздраженно поморщился. Танга, спроси. Он взамип сработал. «Может, я их еще и натаскать успею?» Сердце на море пропустило удар. «А скоро ли вам в путь?» «Ну, месячишка еще повозимся, а там...» Старейшина мысленно добавил еще одну бусину к ожерелью своих проблем. «А ведь были еще новые общинники, две дюжины волшебников разных возрастов, упорно не желающих отмечаться в храме, и учитель так не вовремя погрузился в изыскание». Привкус мятного отвара появился на языке у на море сам собой. Одно ясно – в состав стражи надо срочно вводить колдунов. Больно уж звероватые лица встречались среди здешних несчастных и обездоленных. Кунг Харн бурлил. Успевшие обжиться в городе люди яростно бронились с новичками за каждую оброненную тряпку. Черным только дай. На границе чувств настороженно бродили тусванские белые. Алихан пожелал плоды нарушения обетов. К нему заявился в гости старший пастырь. Какие проблемы создает такой визит для хозяина дома, Тайкели явно не понимал. Начать с того, что этикет запрещал принимать официальных лиц в спальных и хозяйственных помещениях, а других у Мажуре не было. Затем статус Лихана в кунгхарни, который до сих пор оставался крайне неопределенным. Встречу со старшим пастырем невозможно было списать ни на служебные обязанности, ни на общественное положение. Если воспринимать знаки буквально, получалось, что они любовники, либо тайно обредшие друг друга отец и сын. Что стоило подобрать для разговора нейтральную территорию или хотя бы спутника с собой взять? Чтобы хоть как-то сгладить двусмысленность, Лихан усадил гостя за импровизированный столик во дворе. Мажуре понятливо принесла им зеленого чая. Обычаи требовали выпить первую чашку под неспешный разговор о возвышенном, но для белого тайкели был невероятно туп эмоционально, а для пастыря также невероятно скверно воспитан. «Я хочу поговорить о странном поведении силы». «Вот так, хочу». «А если собеседник не в настроении?» Хотя с такой постановкой вопроса пастырь, скорее всего, не сталкивался. «Говорите!» – поощрительно кивнул Лихан. Тайкели запнулся, сцепил руки в замок. «Зачем же жестикулировать так демонстративно?» «Я не вижу оснований для прекращения работы храма в текущей ситуации, когда наша магия нужна людям, как никогда!» Лихан едва не поперхнулся чаем. Этот человек ведь не предложит подчиненным колотиться головой об стену. Чашку пришлось отставить. «Магия – довольно опасное ремесло», – осторожно начал он, – «которым нельзя заниматься бездумно. Уложение предусматривает возможность ограничения практики храма, в частности семиглавие в случае магической угрозы, Прямо требует остановить ежедневные ритуалы до устранения аномалии. Да, я прочитал эти параграфы очень внимательно. Закон требует, чтобы я установил признаки существования угрозы и утвердил мероприятие по ее устранению. Учитывая мою недееспособность, мне придется полагаться на вас, как на эксперта. Угу. Старший пастырь хотел того же, что каждый белый, исчерпывающего объяснения, только искать его сам не собирался. «Я уже изложил свое понимание ситуации», – напомнил Лихан. «Ваши определения слишком нечеткие и противоречивы, ими невозможно пользоваться. Неудовольствие тонкого плана – явный бред. Я достаточно давно практикую». И никаких оснований для подобного заключения не вижу». Слова Тайкели звучали рационально, но сам старший пастырь разумным не выглядел. Он заметно раскачивался, подергивал сцепленными пальцами, а остановившийся взгляд обратил куда-то в сторону от собеседника и вверх. «Классический случай. Встреть ли хан такого человека в Ингернике, одной спасительной беседой все не ограничилось бы». Тут явно госпитализация нужна. Ритуалы, релаксанты, круглосуточный надзор. А придется ограничиться призывами к здравомыслию». «Наберитесь терпения», – улыбнулся Лихан, внимательно наблюдая за пациентом. «Я обещал установить природу возникших ограничений и не остановлюсь на пути познания». «Ответ требуется мне уже сейчас». А вот это уже хамство и неуважение, причем не к Лихану, а к проявлению Господней воли. Тайкели считает, что может требовать от Всевышнего откровений «Смиритесь, некоторые вещи нельзя совершить по команде, решение придет, либо не придет, или придет намного позже, и не мне». До тех пор вам придется относиться к возникшему запрету, как к данности. Кажется, до старшего пастыря дошло, а ведь он вовсе не гордыней мается. За этой суровой непримиримостью прячется типичный для белого страх перед будущим и неуверенность в себе. Лихан смягчился. Чаю, уважаемый! Следующие полчаса были потрачены на восстановление отношений и утверждение гармонии. Ни слова о деле, ни намека на обстоятельства. Тем не менее, провожая гостя к дверям, Лихан почувствовал себя некромантом, от которого очередной раз потребовали чудо. Как черный с этим справляется? Загадочно. Тайке ли он не соврал? Мысли о происшедшем не оставляли его ни на минуту. И прежде всего требовалось определиться с источником проявившей себя силы. Проще всего было бы предположить что пасторской магии неосознанно сопротивляются люди, опять же обучаемость. Но честность требовала от Лихана признать, что такой вариант не единственно возможный. Во всех магических формулах неизменно присутствовала закорючка, гипотетически учитывающая существование живых организмов, не наделенных разумом, и называемая «глубина нижнего плана». «Между прочим, вполне приличное по величине. Если он подвергает сомнению одну постоянную теорию, то почему не делает то же самое с другой?» Чтобы закрыть проклятый вопрос раз и навсегда, возникновение отклика на пасторскую ворожбу требовалось пронаблюдать непосредственно. Но вот беда, магам подобное не дано. Все, абсолютно все, что может ощутить и распознать волшебник – неизбежно искажалась его собственной аурой, причем эффект был неустраним. Истощение энергетических оболочек приводило к разрушению ядра личности, когда потоки мировых энергий буквально растворяли в себе сознание одаренного. Да, вот такая она безобидная, это белая магия. Лихан точно знал, что никто из его предшественников не озадачивался вопросом, Как выглядит волшебство в отсутствии волшебника? Теоретики описывали эхо существования неразумных существ как некий серый фон, болото, готовое в любой момент поглотить неудачную ворожбу, априори предполагая его пассивным и неизменным. А так ли это на самом деле? Да, манипулировать нижним планом трудно, для него характерна вязкая неторопливость, нежелание подчиняться воле заклинателя. Ничего не напоминает? Но как может все разнообразие живых существ учитываться в теории постоянным коэффициентом? И кто вообще определил, где верх, а где низ? Лиханом овладело желание увидеть магию трав. Раньше подобная мечта осталась бы в области несбыточного, но месяцы наблюдения за некромантом-алхимиком не прошли для белого даром. Образ мысли этого человека заразен ментально. Теперь представлялось очевидным, что для подобных целей необходимо создать амулет, выносящий точку наблюдения за пределы ауры. Метра полтора достаточно, не так уж сложно на самом деле. Появление устройства, способного сепарировать, прости господи, тонкие планы. Беспардонные ингернийцы приветствовали вопросом. «А это что за дилда?» Лихан полчаса шипел и плевался, просто чтобы не дать мезопакостной ассоциации закрепиться в сознании. И немало повеселил этим колдунов. Это был жезл. Да, жезл. Деревянный. Ему всегда лучше удавалась работа с растительным материалом. Гладкий и с рукояткой. Где они видели Дил до такого размера? Но испытывать амулет Лихан решил в одиночестве. Просто ради чистоты эксперимента. «Впервые за много лет он узнает нечто новое. Что ждет его там, снаружи? Насколько реальный мир не похож на все ему привычное?» На ум приходила улитка, осторожно высунувшая из раковины нежные усики. «Не будь со мной слишком грубым!» Он разместил ладони на рукояти жезла и попытался понять, что держит. Магически прозрачная сердцевина амулета должна была донести до него неискаженными тончайшие колебания эфира. Однако на что обращать внимание? Он ведь и раньше много чего чувствовал, начиная с самого себя. Маг погрузился в медитативное созерцание, по очереди отбрасывая лишнее. Трава шуршала. Мелкие птички перепархивали, не обращая внимания на сидящего человека а ветер уносил прочь суету последних дней, словно легкие плевелы. Проходила минута за минутой, свет и движения иссякли, остался только звук. Чарующая мелодия, в ней не было нот, разум сам подбирал для нее партии флейты и органов, переливы арф и плач-скрипки. Он и помыслить не мог, что живая природа настолько гармонична. Только вот что пленяет слабых духом? Искушает забыть обо всем и раствориться в потоках силы. Песню трав мешал наслаждаться, и два слышный треск. Мак гляделся в поисках его источника. На террасе бывшего виноградника красовался новенький диск отвращающей печати. Ну что ты будешь делать? Белый со вздохом встал, но остановился, не сделав и полшага. Он что? Наблюдал сейчас воздействие отвращающего проклятия на реальность? Лихан жестко подавил желание хвататься за амулет. Там наверняка есть защита от таких вот любопытных. И поборов душевный трепет, направил жезл прямо на печать. Звук уверенно локализовался. Да, это то, что безуспешно искали поколения исследователей. Физическая манифестация отвращающего проклятия. Сколько волшебников пыталось понять, что привносит в мир чужеродная магия. Не перечесть. И вот он видит это. Точку, где потустороннее смыкается с материальным. Эпохальное открытие зудело и скворчало. Уловить какой-либо системы в издаваемом печатью шуме не удавалось. А должна ли она быть? Общее место у всех теоретиков в том, что тьма это хаос. Его-то он и наблюдает. Каково же в таком случае воздействие на реальность нежити? Белый подавил внутреннюю дрожь. Придется вернуться сюда ночью. Скажи он о своих намерениях, да хоть бывшему ученику его бы связали и заперли. Белый маг, рвущийся изучать потустороннее, явно и сумасшедший. Он даже с юным ахими откровенничать не решился, просто взял жезл, циновку и предупредил, что может заночевать у знакомых. В конце концов, физическая угроза не существовала. Ингернийцы напичкали кунг на, над магии так плотно, что ночью можно было гулять без фонаря. Он вышел на окраину в зыбкий лунный свет и тени, разложил циновку точно там же, где сидел днем. В этот раз медитация давалась нелегко, спокойствие не приходило, кружилась голова, поташнивало. В конце концов макс сдался и отпустил силу. Гроза что ли приближается? Да нет, обычная ночь. «Время иных гостей!» Потрясённый догадкой он снова погрузился в созерцание, уже не обращая внимания на тревожное бухание сердца и заливающий глаза пот. Вот она причина дурноты. Монотонный, механический не то треск, не то гудение. Разум отказывался давать ему имя. От понимания его смысла Мороз продрал мага по коже. «Это потустороннее пробовала реальность на зуб». Но со зловещим ропотом спорили другие звуки. Сердито зудела защита поселения, настойчиво пели травы. Мир бился за жизнь в ожидании утра. Лихан бессильно опустился на колени. Замысел Творца предстал перед ним во всей своей неизъяснимой естественности и простоте. Вот он, источник белой магии. В основе всего защита, несовершенная, как любая попытка воздействовать на чужеродную силу, Единственно доступный неразумным тварям способ обороны. Каждое существо, сумевшее пережить ночь, получает этот навык. И в мире появляется волшебство, справедливая плата за безмолвный труд, сила и предел силы в одном лице. Если ворожба пастыри подвергает сомнению это фундаментальное качество природы, вся реальность должна была ополчиться на них. Как бы за такое дело всем не прилетело. «Не отступать, не расслабляться. Нужно срочно изучить доступных печатных, тех же стражников или каторжан. Каково их влияние на нижний план? Господи, помоги! Если они его еще и разрушают!» Он возвращался домой как безумный, не чуя дороги, был замечен занятым своими делами колдуном, пойман, передан на руки патрулю стражи и с грехом пополам водворен домой». А ведь его гениальное открытие могло исчезнуть вместе с ним. От такой мысли у Лихана едва сердце не остановилось. «Мастер, вы здоровы? Принеси перо и бумагу, быстро!» Рукой мага водило откровение. Стремительно, еще до исхода ночи, на бумагу были занесены основные постулаты теории, описание эксперимента и грубая оценка интенсивности мировой защиты сделанная по разнице чистоты появления потустороннего на поверхности и в глубине подземных выработок. Неудивительно, что колдунам в шахтах достается столько работы. Блаженно откинувшись на подушки, маг ободряюще улыбнулся Ахиме, немного испуганному такой активностью. «Мастер?» «Все в порядке. Завари-ка чаю». «Нет, постой, сможешь переписать». Ахиме прищурился, разбирая чужой почерк, и уверенно кивнул. «Отлично! Сделаешь копию и отнесешь... Да, пожалуй, мастеру Мерсингу, но сначала все-таки чай!» Изгнав с лица следы бессонной ночи и придав себе нужную степень достоинства, Лихан отправился в храм. Исследование печатных лучше вести с от Ай келли С другой стороны, если старший пастырь будет категорически против, он все равно его проведет». Ответный визит старшему пастырю лихан нанес через заднюю калитку храма просто чтобы не мельтешить на глазах тусланских изгоняющих Господи помоги это же как в клетке с тигром несмотря на ранний час все служители были на ногах и пределе по той же причине закончить хлопоты прежде чем проснуться колдуны Лихан обменялся со всеми приличествующими моменту приветствиями, а потом методично обошел территорию храма размахивая жезлом и почти с удовлетворением отмечая области глухой, ватной тишины. «Выбросьте эту штуку! И другие такие, если есть, тоже! Подойдите ко мне! Я все понял!» Пришло время разделить радость познания с неофитами, прикосновение к божественной мудрости. Разве это не восторг? Неясно, много ли поняли из его слов присутствующие, но выглядели они впечатленными. Старший пастырь сделал из теории собственные выводы и заметно повеселел. «Тогда все в порядке. Сменится сезон, трава пожухнет, и все вернется на круги своя». «А вот это вряд ли». «На что вы намекаете?» «Я не намекаю, уважаемый. Я прямо говорю, шансы минимальны. Вспомните, в чем суть белой магии. Она не только создается живыми» но и создает живых. Новорожденные звери, испытав на себе воздействие ауры соплеменников, вырастают более приспособленными к жизни, чем изъятые из природы и воспитанные людьми. Помимо внешнего вида, они наследуют привычку к местности, рациону, типичным погодным явлениям. «Вы что, ни разу не возились с привозными саженцами?» «Единственный способ избавиться от навыка, закрепившегося в нижнем плане на базовом уровне, это уничтожить живое сообщество-носитель, то есть завершить работу нежитей. Вы к этому готовы?» Пастырь покачал головой. «Что же делать?» «Не провоцировать. Я имею в виду с оставшимися печатными. Они-то как раз провоцируют». «Что, если для защиты себя мир пожелает избавиться от нас всех?» Что-то подобное уже приходило Лихану в голову. Первой его мыслью было предложить уничтожить порченных людей, для общего блага, конечно. Но это поползновение он удавил ставшим почти привычным усилием. «Проклятые привычки! Есть такие лекарства, которые хуже, чем болезнь!» «Это понятно!» «Мы должны помочь пострадавшим восстановить гармонию!» «Как? Ведь лунное причастие необратимо!» Да, и это было многократно продемонстрировано по разным поводам. Однако мало ли неизыблемых истин разрушилось на его глазах. А ведь что-то такое его недавно царапало. В голове быстро, как костяшки домино, защелкали ассоциации. Нежить оставляет после себя стерильную в магическом плане среду, не могут устоять даже стихийные проклятия. Черная магия имеет сродство к ночным гостям, в ней непременно должен содержаться нужный для разрушения заклинаний компонент. И, кстати, Господь уже принял меры для его демонстрации».